Яхта уверенно удалялась от берега. Даже при слабом ветре получалось держать 3-4 узла. Особенно, когда догадались поднять из воды неработающий мотор. Все-таки длинный и узкий корпус – вещь. Почти до темноты провозились, тренируясь ставить и убирать паруса, рифить их и менять галсы. Я хотел быть уверен, что при необходимости смогу быстро уменьшить площадь парусов до того, как налетевший шквал перевернет яхту или сломает мачту. Пусть не сразу, но догадался, как расположить шкоты, чтобы управлять парусами, не вставая из-за штурвала. Появилась надежда, что получится в одиночку вести кораблик. За интересными делами мы чуть не пропустили шум мотора со стороны берега. Я посмотрел на навигатор. Миль 10-15 от берега. Территория протектората русской армии закончилась. Мы в нейтральных водах. Сэм ругнулся и побежал вниз. Чед поднял бинокль. «Катер! Небольшой!» «Внутри человек 5-6 Вооружены. Похоже, следили за нами издалека. Парус хорошо видно на воне светлого неба. А как начало темнеть, побоялись потерять. Да и нейтральные воды опять же». Сэм тем временем выволок на корму треножник от пулемета и быстро примотал его к ограждению. Вторым рейсом припёр сам пулемет, закрепил на треноге. Чет принес коробки с патронами. Катер приближался. Вооруженных людей стало видно без бинокля. Пока сам заряжал наш главный калибр, Чет снова вгляделся в преследователей. «Знакомые все лица. Двоих я видел еще в Одессе. Остальных здесь, возле офиса ордена. Похоже, без стрельбы не обойдется». Катер нас уже догнал и принялся обходить справа, метров в пятидесяти. Один из преследователей чуть поднял автомат и выдал длинную очередь в сторону нашего паруса. В ответ гулко загрохотал наш браунинг, завоняло горелым порохом, На пол зазвенькали здоровенные гильзы. Сэм без малейшего труда всадил в заднюю часть катера несколько коротких очередей. Полетели ошметки, рев мотора сменился на виск грохот, а там и вовсе стих. Люди в катере попрятались, как будто стеклопластик бортов мог их спасти от крупнокалиберного пулемета практически в упор. Яхта также неторопливо удалялась от бывшего преследователя. Через пару минут какой-то любопытный персонаж попробовал поднять голову, и Сэм тут же всадил короткую очередь в ветровое стекло катера. Раздались крики и ругань, но шевеление сразу прекратилось. Вскоре сумерки скрыли незадачливых охотников. Сэм унес пулемет вниз, вернулся, пересчитал гильзы. — Гожусь еще. Восемнадцати выстрелов хватило. — Круто. Вас этому учили? — Конечно. «С катера по катеру, с катера по берегу, с корабля по катеру. Я ж морпех, а бывших морпехов не бывает». «А катера водить умеешь?» «Моторные, да. Под парусом ходить до сегодняшнего дня не приходилось». «Наука немудреная. Порулишь пять минут?» Я сходил на камбус, погрел чайник. Здесь даже газовый баллон был заправленный. Заварил кофе в термосе. Захватил с собой теплую куртку и плед, после чего отправил мужиков спать, с наказом сменить меня утром. Ночью поднялся хороший такой бриз от берега. Поигрался с разными курсами. Получилось, что быстрее всего яхта идет в крутой бакштаг, как и полагается кораблю с косыми парусами. Навигатор показывал чуть больше десяти узлов, что радовало неимоверно. И солярку экономим, и скорость, как под мотором на полных оборотах. Курс, в принципе, совпадал с желаемым. Мы не только двигались на север, огибая дикие острова, но и прилично удалялись от берега. В 100 милях от побережья шанс встретить вражеский катер был равен не просто нулю, а отрицательной величине. Не уходят такие скорлупки так далеко. А большие корабли не ходят быстро. Да и мало их. Даже самолетом поиски на таком расстоянии – дело непростое. Надеюсь, что ресурсы у одесского мэра все же ограничены». Зажег лампочку, достал бумажную карту. Большая редкость в здешних местах, да и денег за нее хотели немало, но купил. Побережье показано весьма схематично, кроме разве что портов. Дикие острова и вовсе обозначены как терра инкогнито на картах эпохи Великих Географических Открытий. Только людей с песьями головами не хватает. Зато судоходные маршруты прорисованы очень подробно, с указанием глубин, течений, рифов и мелей. Впрочем, на нашем пути пока ничего опасного не предвидится, так что смело режем в форште в нем темноту. Спрятал карту, выключил свет. Тишина, только вода журчит и снасти поскрипывают. И еле слышно шуршит колесо ветряка электрогенератора. Луна спряталась, кругом темнота и пустота. Хорошо, что по здешнему морю-океану такое слабое движение. Где-нибудь в Средиземке путешествие без огней и отражателя быстро закончится в борту какого-нибудь сухогруза или другой яхты. А тут красота. К утру ветер снова стих. Потом повернул к берегу. Пришлось идти в Галфинд строго на север. Скорость снизилась узлов до восьми. Я здорово замерз, несмотря на куртку и плед. Да и кофе кончился. Разбудил мужиков, посадил чета за штурвал, а сам пошел спать. Проснулся от странной качки. Вылез на палубу посмотреть. Как оказалось, ветер сменился северо-западным, и паруса заполоскались. Чет, как стойкий оловянный солдатик, старался выдерживать курс. Скорость упала, и остановившаяся яхта закачалась на волнах. Пришлось сперва потянуть шкоты, а потом уже проводить все утренние процедуры. Приятно, что мужики не пожалели денег и заплатили за уборку. Даже после непродолжительного пользования пиратами яхта была здорово загажена, но сейчас снова выглядела прилично. С интересом изучил инструкцию к пользованию гальюном. Это по морскому туалет. Краны, насос. Прикольно. Как на подводной лодке. Хорошо, что все хитрые манипуляции надо производить после завершения процесса, а не до. Не уверен, что дотерпел бы. В результате договорились малую нужду справлять с палубы в набегающую волну, А по-большому уже в гальюн. Сварил кофе, нарубил бутербродов. Еще пара дней и хлеб либо кончится, либо зацветет. По-любому придется готовить нормальную еду из консервов и концентратов. Может быть, сегодня в обед займусь, если настроение будет. Поднялся наверх, посмотрел на навигатор. Мы не слабо сдвинулись на северо-восток и находимся сейчас где-то на полпути между Новой Одессой и Дикими островами. Вряд ли ошибусь, если скажу, что вероятность дотянуться до нас, у московского протектората, исчезающе мала. Осталась самая малость – пройти хренову тучи миль до нашего острова, не утопнуть в океане, не быть съеденными морской живностью и по возможности избежать столкновений с пиратствующими персонажами. Пару часов тренировались правильно настраивать парус на разных курсах. Наука немудренная. Еще пара тренировок и буду спокойно спать днем в простых метеоусловиях. Мужики справятся. Ну а ночью и в шторм придется мне самому попрактиковаться. Нашёл в кладовке вермишели тушенку, сварил горячий обед, нарубил к столу свежих овощей. Фруктов не было, обошлись без компота. Мужики поели без восторга, но армейские пайки все равно хуже на вкус. Потерпят. А еще оказалось, что мытье посуды холодной соленой водой – удовольствие очень на любителя. Я к таким не отношусь, но деваться некуда, сам взялся кашеварить. После обеда завалился поспать. Проснулся от криков. «Сэм поймал какую-то рыбину!» Сел за штурвал, отправил мужиков заниматься готовкой. Чет умудрился пожарить рыбку, и под пиво она замечательно съелась. Повторно определился с местом. «За сутки мы прошли больше двухсот миль. Такими темпами при хорошей погоде и правильном ветре есть шанс добраться домой дней за 10. хотя, будучи реалистом, я планировал уложиться недели в две-три». «Еды и воды должно хватить. С топливом у нас тоже все пока хорошо. Побарахтаемся». Снова моя ночная вахта. Ветерок разгулялся, яхта летит 12 узлов. И это не самым выгодным курсом в Форде-Винт. Была дурная мысль попробовать идти в лавировку по ветру, скорости бы точно добавилось. Но один и ночью просто не рискнул». При поворотах кормой через ветер важно очень точно управлять парусами. В противном случае можно повредить паруса или даже рангоут. Днем потренируемся. Ранним утром в пределах видимости появился островок. Не пойму, как я его проглядел на карте. Ночью в темноте мог бы и налететь. Тихо-мирно отвернул восточнее и думать про него забыл. Но через полчаса услышал звук моторов. Спешно поднял мужиков. Те привычно привелокли на корму браунинг и изготовились стрелять. Со стороны острова летели две надувные лодки с моторами, в каждой трясло автоматами человек по пять. Когда до них осталось метров триста, Сэм положил короткую очередь перед носом первой надувнушки. Экипаж лодки оценил точность стрельбы и размер всплесков, понял намек и, не сбавляя скорости, повернул обратно к острову. Вторая лодка повторила маневр. «Эх, хорошо бы все бои так выигрывать!» – бахнул из хорошего калибра, противник испугался и убежал. Концепция большой долбанной пушки. Ничего нового. Все, Влад, иди спать, а то тебя уже на философию пробило. Еще несколько дней прошли в тишине и покое. Мы прошли самую северную точку Диких островов и повернули на восток. Солнце светило, море плескалось, ветер дул. Кончился свежий хлеб и овощи. Меню на базе крупы и консервов экипаж хотя и переносил, но роптал. Сэм приладился рыбачить, но рыба попадалась не каждый день. И пиво кончилось. А местный ром... Так себе напиток, прямо скажем. Учу мужиков хождению под парусом. Я не великий педагог, но тема нужная. И при этом не особенно сложная. Осваиваются потихоньку. Я все спокойнее доверяю им штурвал. Мужики в ответ попытались научить меня стрелять. Результат предсказуемо оказался нулевым. Пули из моего оружия вылетали исправно, но в цель не попадали. В итоге решили не жечь зря патроны. Но уж по возвращении на остров сразу взяться за мое обучение. И не лень же. А так на яхте дел хватало. Помимо собственного управления, надо было успевать ловить рыбу, готовить еду, мыть посуду и поддерживать порядок на борту. Не минуты свободные, кошмар просто. Дней через шесть ночью задуло. Услышав струнный звон натянутых вант и увидев, как паруса пытаются порвать шкоты, я поспешно привелся к ветру, спустил и убрал стаксель. Грот тоже пришлось приспустить и зарифить. Остался крохотный кусок паруса площадью с одеяла, который сейчас столь же бойко тащил яхту, как полноразмерный парус таскал ее в хорошую тихую погоду. Представляю, как бы в такой ветер летел катамаран. Хотя, с другой стороны, волны тоже разгулялись не на шутку. И в кокпите довольно крупные яхты было куда комфортнее, чем на сетке катамарана. Навигатор в качку и шторм работал плохо. Я думал, что держу правильный курс по магнитному компасу, но к утру заметил, что нас сильно несет на восток-северо-восток. -восток. Идти под острым углом к такому ветру было просто страшно, да и волны в борт удовольствия не добавляли. В результате почти сутки шли в галф-винт, удаляясь от цели нашего путешествия хотя бы в бок а не назад. И вдруг на следующее утро как отрезало. Небо оставалось хмурым, но волнение стихло, и ветер здорово ослаб. Навигатор радостно показал наше новое положение. «Ничего себе! За сутки нас унесло аж к северо-восточному углу острова Колумбия!» Я посмотрел на карту, прикинул циркуль к носу и решил не пытаться пробиваться обратно, а пройти пролив между Колумбией и полуостровом Нью-Йорк и подойти к Орденскому острову с востока, вместо изначально планировавшегося запада. Мужики возражать не стали, вроде как я за штурвалом, мне и рулить. Море в этих краях пустынным не было. Пару раз видел на горизонте силуэты приличного размера кораблей. Спать хотелось отчаянно, но я решил дотерпеть до выхода из пролива. Глотал кофе литрами, вертел головой, непрерывно подстраивал паруса и все-таки отрубился. Мужики деликатно сволокли меня вниз и оставили дрыхнуть. Проснулся от все проникающего невероятно вкусного запаха жареной рыбы. Уже начало темнеть. чет сидел за штурвалом, Сэм колдовал на камбузе. Яхта шла на юго-восток, навигатор показывал точку милях в 100 севернее форта Рейган. Два раза ура! Первый раз мы почти дошли, остров Ордена в паре суточных переходов максимум. Второй раз – отличная у нас команда, есть кому меня заменить без ущерба для дела. Обсудили дальнейший маршрут, благо оставалось того маршрута всего ничего. Сходил поужинать и сменил чета за штурвалом как у мальчишаки больчуша, осталось день простоять, до да ночь продержаться и повторять, пока на месте не будем.